Эх, брат Дулеп, сказал один из рыбаков, да полно грустить. Мало ли в Киеве красных девушек, не та, так другая. Твоя Любаша приглянулась великому князю. Что ж делать, брат? Воля его княжеская, не ты первый, не ты последний. Так ваш Владимир прервал незнакомец и у этого бедняка отнял жену. Не жену, а невесту. отвечал в полголоса рыбак, поглядывая с сожалением на дулеба. «Сама виновата. Бывало, лишь только великий князь выйдет на улицу, так все ее подружки словно дождь, кто куда попала. А Любаша тут как тут. Уж я ей говорил. Эй, Любашенька, не суйся на глаза к великому князю. Девка ты пригожая, лечменная, как раз попадешь на ж и т ь ё в Берестово». «Так нет», Куда тебе ы в а л о и слушать не хочет. Я, дескать, моего дулебушку Ни на какого князя не променяю. И рада бы не менять, да променяешь. Глупая, ведь выше лба уши не растут. Чай станут тебя спрашивать. Ну что ж, Анна вышла по-моему. За два дня до свадьбы, где Любаша? И след простыл. Мы с дулебом взыскались ее по всему Киеву. обегали все улицы, под омеком и завернули на княжеский двор. Да лишь только Дулеп вымолвил, зачем? Как вдруг конюши, я с е л ь н и ч и сокольники, гридни, отроки, варяги, русины, ну вся эта княжеская челядь, словно стая голодных псов, так на него и ощетинилась. Да ну, как его в толчки! Не дали парню образумиться. Только один княжеский чашник Видно, подобрее других. Глядя на его горькие слезы, сжалился и шепнул ему, что Любашу отвезли на л ы б и т ь в село Предиславино, за тем, что в Берестово уже места нет для красавиц. Вот с тех пор бедняжка Дулеп и ну чахнуть, совсем извелся. Недаром говорят, что с радости кудри вьются, а скручи н ы с е к у т с я Подумаешь, Детина-то был какой р а ж и й да весельчак какой. И попеть, и поплясать, и в дудочку поиграть, на все удача. Бывало, как распотешится, так щеки жаром горят. А теперь, посмотри-ка, кровинки в лице не осталось. А уж исхудал-то как, исхудал, сердечный, в чем душа держится. «Знаешь ли что, старик, — сказал незнакомец, — помолчав несколько времени и обращаясь к седому старику. «От этих рассказов и мне охота пришла повеличать вашего государя. Ну-ка, братцы, хватим разом. Да здравствует наш батюшка, великий князь, наше красное солнышко. Что же вы молчите, ребята? Пристань хоть ты, дулеп. Что в самом деле? Чего же нам еще? Когда у нашего брата взять нечего... так люди ратные ничего у нас даром не отнимают. Метальники берут с нас только вдвое, челобитчиков с княжеского двора провожают с честью, и сам государь-великий князь ж а л у ю т своею княжескую милостью наших жен и невест. Да разве это не ж и т ь ё ребята? На что гневить богов? И хуже бывало, когда печенеги громили нашу родину. Правда, в старину н е о печенегах, н е о метальниках, Ни о варягах и речи не было. Суд давали по правде, Невесты жен ни у кого не отнимали, Да ведь тогда и народ-то был другой. Вот если бы отцы наши и деды Встали из могил, Продолжал незнакомец, И насмешливая улыбка Исчезла с уст его, Глаза заблистали, А мощный голос, как из громовой тучи, Зарокотал над головами рыбаков. «Да», — повторил он, — Если б наши деды и отцы встали из могил, И я сказал бы им, «Граждане киевские, очнитесь, пробудитесь, народ русский! Не пора ли тебе за ум взяться? Ну-ка, дедушки, гоните из Киева разбойников-варягов, Мечите в Днепр ваших грабителей, Топите всю эту гурьбу мироедов, Которые питались кровью вашую, Под сенью враждебного для вас поколения». Злодеев Рюрика и Олега, люди русские, Не прекратился еще род о с к о л ь д о в Не погибло племя прежних князей ваших.